Он мне рассказывал, «Вы, наверное, дружны? Он и тебе старается быть полезным. Он меня просто осыпает благодеяниями. Я не знаю, что бы я стала без него делать. Легко представляю себе. У вас, наверное, короткие товарищеские отношения, обхождение запросто. Он, наверное, вовсю преудаляет за тобой». Еще бы. Неотступно. А ты... Ну, виноват, я захожу за границы дозволенного. По какому праву я расспрашиваю тебя? Прости, это нескромно. О, пожалуйста, пожалуйста. Тебя, наверное, интересует другое, род наших отношений. Ты хочешь знать, не закралось ли в наше доброе знакомство что-нибудь более личное? Нет, конечно... Я обязана Анфиму Ефимович неисчислимо многим. Я кругом в долгу перед ним, но если бы он и озолотил меня, если бы отдал жизнь за меня, это бы ни на шаг меня к нему не приблизило. У меня от рождения вражда к людям этого неродственного склада. В делах житейских эти предприимчивые, уверенные в себе повелительные люди незаменимы.